На улице совсем стемнело, и площадь перед ратушей тоже погрузилась в багряк. Не разведи гвардейцы короля несколько костров. Дрова жгли сухие, поэтому дыма не было. Сержанты следили за этим очень строго. Нужно здесь повсюду поставить фонари, подумал Филипп, стоя у окна. Он уже насперо осмотрел центр города, и увиденным остался вполне доволен. Все разговоры Харнлонцев об отсталости Ливинцев оказались слухами. В городе работал водопровод, улицы были мощёны камнем и оборудованы водосточными канавами, а отхожие места имели выгребные ямы. Здесь велась угольная торговля, поэтому топили углем, дыма над городом было мало и сажа на крыши не садилась. У короля уже созрел план, как улучшить новую столицу и сделать её похожей на Харнлон. Но было в этой отрадной картине одно пятно отравлявшее будущее Филиппа в этом городе. Этим пятном являлся Каспар Фрай, с которым они были увы слишком похожи. Будучи моложе и находясь далеко от Ливена, Филипп мирился со своим происхождением. Но став королём и пройдя ради этого через жестокие схватки с сыными претендентами на трон, он стал жёстче и нетерпимее. Каспар Фрай мешал королю мешал вместе со всем своим семейством с уважением и известностью в этом городе. Король давно принял решение устранить эту проблему, а увидевшись с фраем, лишь утвердился в этой мысли. В дверь зала ратуши, который теперь занимал король, постучали. Зайдите, маквян. Дверь открылась, и на пороге показался граф Маквиан. Он не пользовался милостями короля, но страстно желал получить к своему небольшому имению хоть какую-то прибавку. С юных лет, слыша уничижительные колкости по поводу своей бедности, Маквиан бросался в драку, чтобы если не богатством, то хоть мечом заслужить уважение при дворе. тратя немалую часть своих средств на учителей фехтования, он стал одним из самых опасных дуэлянтов Хардлона. И хотя уважения так и не добился, приучил всех замолкать при одном своём появлении. Вы плотно притворили дверь, граф. Маквиан подёргоу ручку и утвердительно кивнул. Плотно, ваше величество. Подойдите ближе. Маквиан приблизился, не спуская с короля внимательного взгляда. Он не хотел пропустить ни единого намёка, а его величество всё ещё стоял у окна, наблюдая за тем, как сменяют друг друга часовые. Всегда хотел спросить вас, граф, но почему-то забывал. Слушаю ваше величество, Почему вы предпочитаете чёрное платье? Это потому, ваше величество, что в жизни моей бывало не так много радости. Часто приходилось терпеть обиды и злословие, оттого и следую этому печальному образу. Маквян вздохнул, не переставая следить за реакцией Филиппа. На самом деле, тёмные цвета и простой покрой платья позволяли ему обходиться меньшими средствами, ведь мода при дворе менялась очень быстро, и следовать за её изменениями могли только самые состоятельные из придворных. Я хочу поручить вам чрезвычайно важную и секретную миссию, граф Король отвлёкся от видов ночного ливня и впервые взглянул на Маквиана. Я жизни не пожалею, ваше величество. Не сомневаюсь в этом. Король прошёл к остывшему камину и приложил ладони в перчатках к едва тёплым камням. Нужно убить одного человека, граф. Он угрожает безопасности и спокойствию в нашем королевстве. А это для меня чрезвычайно важно. Я убью его, ваше величество. И даже не поинтересуйтесь его именем, спросил король, обернувшись. Что мне имя, если есть приказ короля? И всё же я должен назвать его, иначе как же вы его найдёте? Это Каспер Фрай, коварный шпион. Ныне покойного герцога Фердинанда. Но это ещё не всё. Король оставил камин, прошёлся вдоль расставленных у стены стульев, расстегнул ворот мундира сшитого на манер гвардейского. Минуту назад Филиппу было зябко, а теперь он чувствовал жар. Это ещё не всё, граф Зафраем. должна последовать его семья. Вся. Приказ вашего величества для меня закон. С пафосом произнёс Маквян: Я убью всех, кого вы прикажете. В этом я не сомневаюсь, только хочу предупредить. Фрай искусный воин. Если не застать его в расплох, он может повернуть ход боя в свою пользу Я соберу отряд, ваше величество Но не слишком большой, граф. Всё должно выглядеть как нападение разбойников, которых здесь хватает, а не как авангардный бой. Думаю, хватит пяти человек, ваше величество. Что вы думаете о Штойре, Лейдерфе и Коске? Аковски слышал хорошие отзывы о Саштоэром и Лейдорфе, дрался по правилам ранга. До первой крови? Так точно, ваше величество. И что скажете? Хорошие бойцы. Лейдорф поначалу показался мне чуть медлительным, но это только видимость. Вот и отлично, эти трое преданы мне и ничего не скажут. Ни де Шермоно, ни королеве. Четвёртым будете вы. А кто пятый? Если позволите, Ваше Величество, мой оруженосец Чезаре. Он отлично владеет секирой, а уж пику из рукава мечит, глазом невозможно заметить. Что ж, наверное, вам виднее. Берите своего Чезаре. Но повторяю, а нашем разговоре никто узнать не должен. Маквиан смиренно поклонился. Совсем полагаться на случай тоже не стоит, поэтому подготовьте ещё какой-нибудь ход. Слушаюсь, ваше величество. Тянуть с этим не нужно. Этой ночью я организую вызов Фрая по какому-нибудь поводу. Разумеется, он не решится прибыть сюда с оружием. А когда станет возвращаться, вы сделаете своё дело. Готов приступить немедленно, ваше величество. Что ж, идите, а я придумаю, как выманить его из дома.